Следовательно, знания Дао имеют столь же спасительное и возвышающее действие, как и знания Брахмана. Происходит соединение с Дао, с бесконечной творческой длительностью, чтобы поставить это новейшее философское понятие рядом с древними, родственными ему понятиями, ибо Дао есть также и течение времени. Пятое. Дао есть иррациональная, поэтому совершенно непостижимая величина. Дао есть сущность, однако оно непостижимо и непонятно. Шестое. Но Дао есть и нечто несущее. Все вещи под небом возникли из него, как из сущего, но бытие этого сущего возникло опять-таки из него, как из несущего. Дао сокровенно. Оно не имеет имени. Очевидно, Дао есть и рациональное соединение противоположностей, следовательно, символ, который и есть и не есть. Седьмое. Дух Далин бессмертен, и называется он глубина женственности. Врата, ведущие в глубину женственности, называются корнем неба и земли. Дао есть творческая сущность, производящая в качестве отца и рождающая в качестве матери. Оно начало и конец всех существ. 8. Тот, чьё деяние согласуется с Дао, становится единым с Дао. Поэтому совершенный человек освобождается от противоположностей, и Бэн провидет их тесную связь и попеременное появление. Так в главе 9 говорится: добровольное отступление есть путь неба. 9. Поэтому он совершенный недоступен сближению недоступен отчуждению недоступен для выгоды недоступен для убытка недоступен для чести недоступен для позора 10 Единство с Дао имеет сходство с духовным состоянием ребёнка Известно, что такая психологическая установка является также одним из условий обретения христианского царства Божьего, которое, несмотря на все рациональные толкования, есть в сущности центральная иррациональной сущность, образ и символ, от которых исходят спасительные действия. Но только христианский символ имеет более социальный, государственный характер, чем родственные ему восточные понятия. Эти последние непосредственные примыкают к динамическим представлениям во всяком случае существовавшим от древности, а именно к образу магической силы, исходящей от вещей и людей, а на высшей ступени от богов или от единого принципа.